Глава 9. Орден благородных мистического алтаря. Возник в пределах США в 1872 году и насчитывает около 50 тысяч членов со 181 храмом и одним имперским советом. Во главе союза стоит имперский владыка. Орден принимает только тех франкмасонов, род которых достиг 18-го колена и принадлежит к древним и видным шотландским фамилиям, и которые не состоят рыцарями-тамплиерами. Прием в члены сопровождается обычаями, перенятыми у арабов. Орден относит свое происхождение к Кали, зятю Мухаммеда. Цель его — развитие истинной веротерпимости среди образованных людей Всех наций.